Индивидуальная свобода не есть достижение культуры. Она была максимальной ещё до всякой культуры. Правда, тогда она не имела большой цены, так как единый человек едва ли был в состоянии её защитить. Развитие культуры налагает ограничения. нет у свободу а справедливость требует чтобы от этих ограничений никому нельзя было уклониться то что в человеческом обществе появляется как жажда свободы может быть направлена на борьбу с существующей несправедливостью